22 глава. Наблюдающие. Ничто не случается так, как я предполагаю, проговорила Морайн, нисколько не ожидая от Лана ответа. Длинный полированный стол перед ней был завален книгами, и бумагами, свитками и манускриптами, многие от долгого лежания припорошены пылью.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 Из них книги и манускрипты попросту засунуты. Правда, ответственность Мора несла лишь за беспорядок, учиненный ею на столе. Она встала и подошла к окну, уставилась в ночь, разряженную огоньками деревни, что лежало неподалеку. Никакой угрозы погони. Никто не подумает, что она появится здесь. — Пусть прояснится в голове, и начну заново.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 Селяне приходили к сестрам за советом в своих делах и за снадобьями от хвороб, и с почтением относились к ним, как к женщинам, благословенным светом, но не более того. Аделис и Вандены удалились в добровольное уединение столь давно, что в Белой башне немногие помнили, живы ли они вообще.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 «Как не считает и Мирелли...» «Мирелли...» Он поморщился. «Да, это должна быть одна из зеленых или какой-нибудь сущий ребенок, только-только ставшая полноправной сестрой. ну Если Мирелле умудряется держать в узде троих своих гайден, может, она и с тобой справится. Хотя ей ты по нраву, и она не прочь оставить тебя при себе».